Глава 17. Кира. «Здравствуй, солнышко. Как ты?» Дочка сразу подняла трубку, и я увидела ее красивое лицо. «Привет, мамуль. Ты прямо светишься». Потому что я, только что, медленно прогулявшись, поужинала вкуснейшим ужином. Теперь понимаю фразу «настоящая Италия». «Дай угадаю. Ты слопала огромную пиццу?» «Нет, но до нее я еще не дошла просто. Это были равиоли с сыром, и они были великолепны». Хочу попробовать. Ты как любительница сыра оценишь. А теперь расскажи, как твой разговор с папой?» Она заметно погрустнела, но все же ответила. «Мам, я скажу честно, как и папе ответила. Я за тебя. И жить тоже буду с тобой, но от общения с ним не отказываюсь». Ее слова ранили, потому что это ужасно. Я не хочу, чтобы мои дети лишались отца, каким бы ни вышел финал нашей с ним истории. «Лиль, мы не перетягиваем вас, пойми». Тимур остается вашим папой, и его качество при этом не становится хуже. Он все тот же. Но я не могу сделать вид, что ничего не было. Я знаю, милая, и хочу, чтобы ты научилась немного отделять некоторые вещи. Папа и я — это мы и наши отношения. К вам отношение как к семье и детям. Но разве не из-за него мы сейчас тут? Она поставила меня в тупик, и я застыла с открытым ртом. Прости, я понимаю, что ты хочешь мне сказать. Но пока что, мам, я не смогу смотреть на папу и не помнить этого. Спасибо за твою откровенность. Я это очень ценю. Как Миша, бабушка? Бабушка говорит, что Миша завтра с папой решил увидеться. ответила ему на СМС. Отлично. Завтра у него футбол, видимо, после него? Да. Хорошо, я рада. Надеюсь, что ему удастся мирно поговорить. Это самое важное сейчас. Мы с папой немного потеряны, хотя пытаемся казаться взрослыми и несгибаемыми. Дальше прибежал сын и отобрал у сестры телефон, бегая по дому мамы и одновременно разговаривая со мной. «Эй-эй, ну-ка остановите эту карусель. Вы собираетесь спать ложиться? У вас уже десять». «А у тебя сколько?» – спрашивает Миша. «У меня восемь только». «А, точно, забыл. Ладно, Ма, спокойной ночи». Быстро убегает хулиган, а за ним и я прощаюсь с дочерью. Рано утром я получила смс с планом на ближайшие дни от моего гида, и мне особенно понравились некоторые пункты. Понедельник мы провели в историческом музее города Модена, который представлял собой комплекс из трех составляющих – исторический музей, художественная библиотека и муниципальный музей. Там я провела полдня, не пройдя и половины интересных вещей, увиденных и заинтересовавших меня. Дальше я все же отведала пиццу, которая отдала свое сердце совершенно заслуженно. Вопрос о посещении музея Феррари сразу же отклонился. Я не поклонник подобной красоты, поэтому дальше мы отправились просто гулять по городу а вечером я снова позвонила семье. В этот раз моим абонентом был сын. «Привет, Миш!» «Привет! Как в школе дела? На футболе?» «Нормально. Скоро соревнования. Вот готовимся. Сейчас каждый день будем на тренировках после уроков». «Ух ты! Ты в команде?» «Ага, в основном составе. Горжусь тобой. Я с папой виделся сегодня». Сам начинает тему. «Правда? И как поговорили?» «Не знаю. Нормально. Но...» Но в чем дело? Я все равно не могу его простить за то, что он сделал. Миш, ты просто подумай о том, что папа остается собой. Он по-прежнему любит и тебя, и твою сестру. Мне кажется, стоит ему дать шанс. Зачем? Он все равно, как и другие отцы, станет все реже приезжать, и в итоге мы станем ему не нужны. Я знала, что в его классе и среди знакомых парней есть такие, у кого случилось именно так. И сейчас я понимала страх моего сына. Он так любит Тимура и даже сейчас, обижаясь за то, что произошло, он боится потерять его вообще навсегда. «Миш, ты даже не представляешь, как сильно любит вас папа, стираю слезы со щек, ведь именно о них и не думал он, изменяй мне, но мой малыш не должен этого знать и надеюсь что Тимур не подведет. Так сильно, что страдает не меньше, честно. То, что произошло между нами, больно, но потерять вас еще больней». Он замолчал, и я слышала только его дыхание но надеялась, что он понимает. Он сказал, что пока у него отпуск, будет приезжать на все тренировки. «Это замечательно, милый. Дай ему шанс рассказать, как он тобой дорожит. Поговорим потом. Пока, мам. Отдыхай». «Спасибо, родной. Всем привет и мои сильные объятия каждому. Люблю вас. И мы тебя». В общем-то, можно было выдохнуть. Тимур справился со всем. Остальное только от него зависит. Налила большую чашку купленного мной сегодня зеленого чая и вышла на небольшую террасу, которая давала обзор на небольшие холмистые поля, следующие за городом. Это не океан или море, не горы или старинные замки, но чего то я была так счастлива, смотря на этот простор, почти померкший во мгле ночи. Следующие два дня я провела в поездках к замкам, соборам и церквям Модены. В пятницу была запланирована поездка на винодельню. Я была в большом предвкушении. Все же интересно, кто и как создает нам дорогие вкусовым рецепторам и нашим кошелькам шедевры. Вот только все пошло не по плану уже утром. Я ехала на такси к месту встречи с Марией Еленой. В это время она позвонила и сказала, что сильно заболела, и отправила на место другую девушку. Я продиктовала водителю адрес, дальше от первоначального, потому что иначе мне бы пришлось сначала ждать ее приезда, а потом ехать в ту же сторону, откуда ехала новый гид. По описанию, место, где меня выгрузили, было очень похоже. Слева от дороги простирались поля виноградников. Их было не так много. Но откуда я могла понять на тот момент, что это частные владения? Мне сказали, что меня там будут ждать, и я пошла. «Проприета дерева, гласила табличка у дороги. «Может, это винодельня? Просто поменьше. Я думала, там будут гектары. Хотя, может, дальше за полосой деревьев они идут?» Тут же в поле моего зрения попадали длинные виноградные полосы, дальше их сменяли какие-то плодовые деревья. Жаль одно, что сейчас был март, а я представляла, как выглядит это все великолепие летом, или же в момент цветения. Благо, сегодня тепло. Поэтому, улыбаясь, я шла вперед, чего то даже не расслышав, что за мной тоже шли. Виси это Перси, сеньора!» послышалось позади, и я заорала так, что птицы с быстренько полетели через дорогу. Боже! схватилась за сердце, ощутив, что оно намеревалось остановиться. «Так нельзя делать, мистер, или... Как вас там, сеньор?» В голове такой сумбур, что я забыла, где нахожусь. «О, простите, сейчас!» — вытащила телефон и, пока входила в приложение, посматривала на то, как на меня смотрит он. Как описать? Он вроде бы посмеяться хотел, видимо, с меня, но явно сдерживался. «И с интересом?» «Но это нет, сомневаюсь. Думаю, скорее он решил, что я воровка». Написала в телефоне приветственную речь и нажала на перевод, а дальше воспроизвела ее. Мужчина слушал задумчиво мои пояснения, а я ждала, что скажет, чтобы нажать микрофон и перевести. «Из России, значит?» — вдруг произнес почти на чистом русском. «А, ого, да!» — наконец ответил, не знаю, почему так отреагировав. «Михель Рива!» — протянул руку и улыбнулся, что позволило ему немного застывшему лицу стать более мягким а это значит, что под суд меня не отдадут. Я надеюсь. Особенно, когда скажу, что меня тут ждут. Сначала русская речь повергла не то чтобы в шок, но явно неожиданно услышать, что кто-то в глубинке Италии говорит на моем языке. И все же я взяла себя в руки и улыбнулась в ответ. Я Кира. Здравствуйте. Подала свою ладонь для приветствия. Из России, верно. И как же вы, Кира, оказались на моей земле? Скрестил руки на груди и с насмешкой спросил дальше. Решили попробовать виноград? «А, нет, что вы!» — старалась не думать о причине той самой насмешки и его мысли насчет меня, появившейся здесь так внезапно. «Меня тут ждут. Не знал, что у нас гости. Вы знакомы с моей мамой?» Вот тут я стала понимать, что происходит нечто непонятное, и пора бы вытаскивать свой телефон. «Ваша мама гид? Кто? Гид?» «Сомневаюсь. Моя мама — семидесятилетняя итальянка, предпочитающая оставаться здесь, а не разъезжать по стране». Стойте! Даже не заметила, как мы стали куда-то идти. И Я не понимаю. Меня должна ждать некая... Читаю имя из сообщения. Сеньора Диана Леви. И провести экскурсию вот по всему этому. Кручу пальцем по воздуху. Тогда вы ошиблись адресом. Это земля моей семьи. И моя мама единственная женщина тут. Имя, кстати, тоже не то. Слушаю его и думаю, когда стоит бить тревогу и впадать в панику. Сейчас или подождать немного? Я что, заблудилась? скорее констатация факта для себя самой а вышла как вопрос мужчине думаю да снова улыбается от чего то вы улыбаетесь я итальянец и мы любим улыбаться а мы русские любим бить тревогу в таких ситуациях так что я бы вас попросила значит кровь мамы перебила отцовскую раз я выбрал первый вариант хотите чтобы я пере мужчина перебивает громкий окрик и такая же звонкая речь на местном языке Он поворачивается на звук, доносившийся из дома, и отвечает также бегло. «Мама спрашивает, не хочет ли моя знакомая выпить чай?» «Скажите, что мы с вами не знакомы». «Разве?» — изгибает бровь и сует руку в карман. «Тогда скажу, что не хотите». «Что?» — поражаюсь его словам. «Я этого не говорила». «Но и не согласились?» Начинает ей что-то отвечать. Говорит, что расстроена. «Зачем вы так ответили?» Голос срывается на тон выше, становясь возмущенным. В общем-то, таковой я и была. «Как? Она у меня, кстати, очень ранимая», — говорит так, будто секрет поведал. «А еще в возрасте. Пойду посмотрю, как она себя чувствует», — поворачивается ко мне своей спиной и идет в сторону небольшого дома. Абсурд ситуации зашкаливал так, что я не сразу сообразила, где я и с кем только что спорила. Но ноги несли вперед, обгоняя мужчину. «Торопитесь? Очень!» Сзади послышался смех, на котором я не стала заострять внимание. «Только не пугайте ее!» приостанавливает меня, взяв за пальцы левой руки и тут же выпустив их, как только я остановилась прямо перед белым одноэтажным домом. «Я не планировала входить. Вы скажите, что и как было. А я пока позвоню, скажу, где меня искать». «Хорошо», кивает и хочет войти в дом. «Стойте, а где меня искать?» Он, хмыкнув, подходит и без забирает телефон, что-то там печатая в открытом мной сообщении отдает его мне и снова разворачивается, чтобы уйти. «У вас тут ошибка, или я что-то не понимаю? Я ехал и так на трассу или улицу Виагросса. Если бы вы ехали туда, то приехали бы на место, назначенное для встречи. Тогда я не понимаю, почему я тут?» Тут он снова забирает мой телефон и начинает в нем копошиться. «Что за хамство? Верните мой телефон!» Протягиваю руку, основательно разозлившись. «Вам нужно было на Виагросса». Там большая винодельня и не менее огромные поля, если я правильно понял ваш маршрут. Смотрю на сообщение, присланное мне Марией Елены, и, и не могу поверить. Всего одна буква привела меня не пойми куда, шепчу себе под нос, отправляя написанный и женщине Гиду. Почему не пойми куда? Вы в конкретном месте, имеющем свои координаты. Вы еще тут? Я думала... Простите, выдыхаю, желая присесть. Приглашение на чай все еще в силе. «Послушайте, Михай...» Его лицо странно искажается, и я понимаю, что неправильно назвала имя, потому тяну буквы и продолжаю. «Эль?» Почти получилось. Я от перенесенного волнения не уверена, что снова скажу ваше имя без ошибки. «Михель. Отец и тетя, то есть его сестра, зовут меня Миша, если вам так удобно. Моего сына зовут Миша, улыбаясь неосознанно, вспоминая его». Тем более зовите так. Эм, ладно, так вот, задумываясь, забыв, что вообще хотела сказать. Я говорил вам про чай и приглашение моей мамы. Да, точно. В общем, спасибо, что помогли, но за мной скоро приедут. Лучше я пойду к дороге, а то еще пропустят меня. Смотрите сами, Кира, но стоять два часа на трассе? Вы уверены в том, что это вам надо? Почему два часа? Расстояние небольшое? Вы так написали в сообщении. «Забрать вас с данной позиции через два часа!» «Я не могла!» «Что? Зачем вы это сделали?» — опешила от осознания того, что сообщение было на итальянском. «Улыбнитесь!» — отвечает несносный мужчина, и тут к нам выходит, видимо, мама. Седовласая юркая женщина, очень быстро говорящая на итальянском, но при этом открыто улыбающаяся. Приглашает войти, одной рукой подталкивая в спину. «Это точно абсурд!» Если бы не милая улыбка его матери, я бы дралась, наверное. Вот не смотрю я ужасы, но по рассказам именно так начинаются проблемы героев таковых жанров. Внутри дома было безумно много открытого пространства, хотя, смотря на него снаружи, такого не подумаешь. Не было большого количества мебели или каких-то там мелочей, заполняющих пустоты. Гостиная и кухня отделены какой-то конструкцией, которая от пола и до потолка была увита интересным растением. Свой нос хозяйке я не сунула, и прошла по направлению мужской руки. Небольших два дивана, стоящих рядом углом. Низкий столик, висящий на стене телевизор, а по бокам очень много фотографий в рамках. Большое окно на соседней стене, из которого вид на ровные линии виноградников. Прям так и вижу сидящую на этом месте женщина с бокалом вина или просто чашкой чая, смотрящую туда вдаль. «Эль те Передо мной показалась фарфоровая чашка, а я чудом не вскрикнула от испуга. «Мольте градци». Пожалуй, это было единственное, что я могла сказать, не вспоминая буквы. Она прошла мимо, улыбнувшись, и села неподалеку, а сын женщины напротив меня, в кресло. Как вести разговор, не имела понятия. «У вас красивый дом», — все же начала. «Переведешь?» — попросила Михеля, который задумчиво смотрел куда-то в окно. «А твое приложение переводчик?» «Берегу батарею на экстренный случай». «На экстренный случай нужно карту, словарь, кого-то рядом». «Знать язык страны, куда летишь отдыхать», — загибает пальцы, будто меня зля. Достаю телефон из кармана, но он меня опережает и все-таки говорит женщине мои слова, в ответ на которые она начинает эмоционально что-то рассказывать. Мда весело. Хотя, признаться честно, мне было в этом месте уютно. Это не передать словами так просто. Вот бывало у меня, что войдешь в какое-то место, даже если это обычное кафе, а там прямо воздух отталкивающий. Хочется уйти скорее, и внутри все не на месте. Здесь же было наоборот. И мне перестало казаться, что языковой барьер действительно проблема. Я все равно смотрела в добрые глаза хозяйки прекрасного дома и была уверена, что история его не менее чудесная, как и она. «Так вы хотите посмотреть на винный погреб и место, где делают вино?» спросил мужчина, когда его мама, сеньора Паула, отправилась куда-то на кухню. На мое удивленное лицо мне был ответ. «Вы в Италии, а у моей семьи большой виноградник». «Не знаю, уместно ли это, и думаю, мне пора уже ехать». Дегустация прилагается. Мама готовит канапе из нескольких видов сыра. «Никаких дегустаций!» Встала со своего места и вышла на улицу.